После некоторой возни подняли лодку, вычерпали из нее воду и вместе с добычей вернулись к палатке, где Папочкин со стервенением отмахивался от комаров, а генерал спасался от них, забравшись по в воду. Быстро вытащили бревно на берег, нарубили дров, и вскоре весело затрещал костер. Наваленные на него хвощи дали такой едкий дым, что комары обратились в бегство, а усушившихся возле огня Макшеева и Громека градом покатились слезы. Выслушав их рассказ о нападении водяного чудовища, Каштанов заметил, «Я думаю, что это был ящер, представитель семейства вымершего к третичному периоду на поверхности нашей планеты». «Ихтиозавр, что ли?» — спросил Макшеев, помнивший кое-что из курса палеонтологии, пройденного на горном факультете». Ихтиозавры – морские ящеры юрского и мелового периодов с признаками рыб и ящеров, отсюда и название. Тело их рыбообразное, без шеи, голова вытянута в клевоподобное рыло, как у дельфина. Длинный хвост оканчивается плавником, на спине тоже плавник». Передние и задние конечности короткие в виде плавников. Тело покрыто голой кожей. Некоторые виды достигали восьми-девяти метров длины. Нет, не он, судя по вашему рассказу. Ихтиозавр был гораздо больше, имел другую форму головы и жил раньше, в юрское время. Ваш приятель походит скорее на небольшого мелового крокодила, «Да, с ихтиозавром вы бы так легко не справились», — заметил Папочкин. а плезиозавр имел шею подлиннее вашего весла и живо подцепил бы вас прямо из воды, а не лез бы в лодку». «Можно надеяться, что мы со временем встретимся и с этими огромными ящерами», — сказал Каштанов. «Судя по тому, что, продвигаясь вниз по реке, мы встречаем представителей все более и более древней фауны». Сейчас мы уже очутились в середине или даже в начале мелового периода. «Да, как животный, так и растительный мир становится все более и более непохожим на то, что мы привыкли видеть на поверхности земли», — прибавил Громеко. «Перемена совершается постепенно, и мы сразу даже не отдаем себе отчета в ней. А если подумать, то вокруг нас все новое». Исчезло множество лиственных деревьев, цветов, злаков. Преобладают пальмы, осоковые и голосемянные появились в изобилии тайнобрачные. Тайнобрачные растения не имеют настоящих цветов с тычинками и плодолистиками, а размножаются спорами. Они характерны для более древних периодов жизни Земли, начиная с Девонского. Примеры тайнобрачных – папоротники, хвощи, плауны, мхи и настоящие грибы. Это подземное царство таит еще много неожиданного, и нам нужно быть более осторожными. Ни шагу без ружья с разрывной пулей. Я думаю, нам следует только немного отдохнуть, пока не сварится ужин, поесть и продолжать путь до более удобного места – «На большой костер для защиты от хищников у нас не хватит дров», — заявил Громека. Все согласились с этим мнением. Вытащили пострадавшую лодку для просушки и починки, поужинали, поспали часа два вокруг дыма и снова пустились в плавание, захватив с собой остатки дров. Еще часа два тянулась все та же непроницаемая чаща с каймой камышей и хвощей. В тихих местах рыба плескалась или выскакивала из воды, спасаясь от погони. Иногда можно было заметить, как вслед за выскочившей рыбой из воды на мгновение появлялась противная морда ящера с разинутой пастью, после чего водовороты и расходившиеся круги обнаруживали, что в водную пучину быстро погрузилось крупное тело. По временам беззаботно реевшие стрекозы разлетались во все стороны, прячась в листве и камышах от большой голубой птицы с огромным клювом, которая налетала откуда-то сильным шумом, и на лету хватала зазевавшееся насекомое. Наконец зеленые стены начали раздвигаться, течение реки стало медленнее, И водная гладь расширялась все больше и больше. Река превратилась в озеро, среди которого виднелись острова. Один из островов привлек к себе внимание путешественников. Только одна половина его была занята высокой чащей леса, а другая представляла довольно большую лужайку с несколькими частью засохшими деревьями. К ней поспешили причалить. Эта луговая половина острова была покрыта низкой, но жесткой травой, которая при рассматривании оказалась особым видом плауна. Лужайка находилась в верхней половине острова, а ветерок тянул вниз по воде. В топливе не было недостатка, поэтому решили устроить вдоль опушки чаще несколько хороших дымокуров, чтобы выгнать с острова всех хищников и обеспечить себе покой. Когда затрещали костры, и клубы дыма потянулись вглубь чаще, из последней начали вылетать мелкие птицы и разные насекомые. Иные падали на землю и дали зоологу возможность набрать интересную коллекцию незнакомых видов. Затем на лужайку выбежало странное и страшное существо, очень напоминавшее дикобраза, но величиной с крупного быка. Его иглы имели около метра в длину. Ощетинившись... И, превратившись в нечто вроде огромного колючего шара, животное пробежало мимо оторопевших людей и скрылось в камышах. Вслед за ним короткими и высокими прыжками выскочило ищаще животное, облик которого напоминал хищника. Оно было темно-желтой масти, с кошачьей головой, довольно длинным и толстым хвостом, короткими ногами и тупой мордой, оскалившей острые зубы. В общем, оно было похоже на большую, почти в два метра длиной речную выдру, отличаясь от нее только более заметными ушами и короткой гривой. Хотя оно не обнаруживало намерения нападать и прокрадывалось вдоль опушки к воде, но облик его так заинтересовал Каштанова, что он уложил хищника удачным выстрелом. Зверь действительно оказался интересным. В его пасте нельзя было различить ни плоских резцов, не остро бугорчатых коренных зубов, как у хищников позднейших времен. Все зубы были более или менее острые, конические, как у присмыкающихся, только передние, заменявшие резцы, были немного меньше других и несколько сдавлены, сидевшие по бокам челюсти несколько больше, а клыки превышали все остальные по величине и выдавались над ними в обеих челюстях, особенно в верхней. Вот интересный пример первобытного млекопитающего, имеющего еще зубы ящера, но уже с началом той дифференцировки, которая развелась в позднейшие периоды, сказал геолог. Ищащие, больше никто не появлялся, так что путешественники могли наконец отдаться давно заслуженному отдыху, конечно, под охраной очередного караульного, поддерживавшего дымокуры, спасавшей от жалящих насекомых. Благодаря этому спали спокойно. На следующий день продолжалась местность того же характера, как и накануне под вечер. Река окончательно превратилась в озеро с множеством островов. Течение почти не было заметно, и все время приходилось работать веслами. Над водой и лесом реяли цветные стрекозы и огромные рогатые жуки, достигавшие 30 сантиметров в длину, пролетали бабочки каждое крыло которое могло покрыть руку человека. По временам появлялись странные мелкие крупные птицы синевато-серого цвета, немного напоминавшие цаплю, только с более короткими ногами, длинным хвостом и коротким клювом, в котором можно было различить мелкие зубы. Одну птицу удалось подстрелить на лету. И Каштанов демонстрировал своим спутникам это странное пернатое, представлявшая переходную форму между ящерами и птицами. Оно имело размеры журавля и было покрыто сине-серыми перьями. Его длинный хвост состоял не только из перьев, как у птиц, но также из многочисленных позвонков, то есть имел строение хвоста присмыкающихся, а перья росли по обеим сторонам этого хвоста. На крыльях имелось по три длинных пальца с такими же когтями, как и на ногах, так что эта птица могла лазить по деревьям и по скалам, хватаясь за них и передними конечностями. Рассмотрение животного привело Каштанова к выводу, что оно принадлежало к роду археоптериксов, но отличалось от экземпляров, найденных в верхнеюрских отложениях Европы, значительно большей величиной. К концу дня берег сделался совсем низменным и на значительных протяжениях представлял болото, заросшее хвощами и папоротниками, над которыми кое-где возвышались группы странных деревьев, приспособленных к существованию в воде. Эти заросли давали приют, различным жалящим насекомым, которые с яростью нападали на путешественников при каждой попытке последних причалить к зеленой стене ради коллекционирования, а затем некоторое время преследовали их по воде. Комары длиной в 25 миллиметров, мухи величиной со шмеля — Оводы и слепни крупнее четырех сантиметров состязались в этих крылатых атаках на людей, которые вынуждены были позорно отступать и начали уже тревожиться при мысли о близком ночлеге среди полчищ этих мучителей. Несколько часов плыли по этой болотистой местности, налегая дружно на весла, чтобы скорее из нее выбраться. Животный мир здесь, по-видимому, ограничивался насекомыми, первобытными птицами в воздухе, рыбами и ящерами, таившимися в темной и глубокой воде и выдававшими свое присутствие всплесками и водоворотами. Существование четвероногих наземных животных в болотистых зарослях, по-видимому, было невозможно. И какое наземное животное могло бы выдержать укусы этого страшного гнуса — сказал Громека, употребляя сибирское выражение для обозначения жалящих кровопийц. Но вот с юга пахнуло свежестью, и по временам можно было различить какой-то равномерный шум, доносившийся оттуда. «Впереди большое открытое озеро с голыми берегами, или море», — сказал Макшеев. Он первый уловил этот шум. «Море?» — удивился Папочкин. «Неужели в Плутоне имеется даже море?» Если есть реки, в чем мы не можем сомневаться, они должны впадать, в конце концов, в какой-нибудь бассейн со стоячей водой. Не могут же реки течь бесконечно. Разве реки не могут теряться в болотистых озерах, подобных тому, по которому мы едем, или иссекать в песках? Совершенно верно. Но при обилии воды... Вероятнее существование открытого бассейна, тогда как полузаросшее озеро, по которому мы плывем, составляет только его преддверие.